Глава 144. Акация Корнигера. Акация Корнигера может вырасти во взрослое дерево только при одном любопытном условии, если в ней поселятся муравьи. Для цветения необходимо, чтобы муравьи ухаживали за ней и защищали ее. Чтобы привлечь мермикейцев, дерево в течение многих лет превращается в живой муравейник. В его ветках, полах внутри, образовываются разветвленные коридоры и комнаты. И все это исключительно для удобства муравьев. Больше того, в этих коридорах часто селится белая тля, ее молочко – лакомство для мирмикейских рабочих и солдат. Таким образом, корнигера готова обеспечить жильем и питанием всех муравьев, которые только пожелают оказать ей честь поселиться в ней. Взамен они исполняют свой долг хозяина. Они сгоняют всех гусениц, внешнюю тлю, улиток, пауков и всяких древовидных, которые заползают в ветви. Каждое утро они срезают мандибулами плющие и прочие вьющиеся растения, которые паразитируют на дереве. Муравьи обрывают сухие листья, соскребают лишайники, обрабатывают дерево своей дезинфицирующей слюной. Такое успешное сотрудничество растительного и животного видов редко встречается в природе. Благодаря заботе муравьев акация корнигера возвышается над массой других деревьев, которые создают густую тень. Она раскидывается над их вершинами и таким образом улавливает прямые солнечные лучи. Эдман Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.